После Ре некоторые верили в эту историю, например, Минц, а некоторые, как семейство Савичи, считали все происками лялька-ненавистников. Так что, когда начали раздаваться в прессе голоса о том, что лялик надо ликвидировать, возмущению мирных владельцев этих крошек не было предела, они готовы были лечь на рельсы. Потребовались новые драматические события общественное мнение начало склоняться к враждебной ляль-композиции. А события были следующими, хотя их описанию Савичи не верили. В Болгарии стайка лялек, объединенная нежной любовью к воспитательнице детского сада в Пловдиве, уничтожила младшую группу, потому что дети шумели и не слушались воспитательниц. На танковых учениях в Южной Корее три ляльки, принадлежащие командиру полка, сожрали экипаж танка во время учений, ибо члены экипажа нелестно отзвались о душевных качествах полковника Ким Саныра. Пробравшись на американский космический корабль «Атлантис», парочка долли любимцев Астронавтов убили штурмана Блоке-Брауна, который просеянностью занял спальное место хозяина Долли, старшего лейтенанта Коннули. Можно не повторять примеры. Их тысячи, и с каждым днем они множились, любовь этих милых созданий была убийственна, как любая идеальная любовь и тогда в начале сентября когда уже не только подмосковные леса но и джунгли вьетнама кишели ляльками их родственниками не оставившими в лесах ни одного живого существа о он большинством голосов при шестивых воздержавшихся приняла решение о прекращении производства лялек, кдоль и хонки а также об устреблении тех что еще живы о Какие драматические сцены разыгрывались, когда специальные международные команды проходили по домам, извлекая и увозя зверьков. Происходили вооруженные схватки. Австралиец Бен Костелло держался против полиции шесть суток. Его пришлось разбомбить с вертолета. Наконец, безумно дорогая операция закончилась. Удалов заглянул к Минцу и сказал с порога, — Ну что, пошли в лес, будем слушать птиц. — Ангел мой, — ответил Минц, — откуда ты возьмешь птиц? Они вымерли, как динозавры. — Разведем, — ответил Удалов. Они пошли гулять. Всюду было тихо, а люди ходили потерянные, мрачные, обездоленные. Гуляя, они дошли до огородных участков, что тянулись вдоль леса. Там увидели Савича. Он как раз подходил к участку. В одной руке он лопату, в другой — дорожную сумку. — Привет, Никита! — сказал Удалов. — Тоскуешь по своей ляльке? — Ох, тоскую! — ответил Савич и прибавил шагу. И вдруг Удалов увидел, как сумка в его руке шельнулась Никита! — закричал он вслед Савичу. — Что ты делаешь? — Неужели ты не понимаешь, что нельзя оставлять в живых ни одной ляльки? Никита злобно поднял лопату. — Если донесете, — сказал этот мирный робкий провизор, — убью на месте. Мне нужна любовь. Я получаю и даю ее. Минц и Удаловым не стали сражаться с Савичем. Тем более именно тогда Минц предположил, что, по крайней мере, половина лялик осталось своих хозяев, которые их умело спрятали. А это значит... Ну, вы понимаете, или цивилизация, или любовь. И тогда Минс уселся за изготовление средства против лялек. Каким-то образом сильно поумневшие и живущие теперь все больше по лесам, ляльки прознали про опасность. И дом номер шестнадцать трижды подвергался штурму, но, к счастью, устоял. Убили только последнего в городе упорного Могучего и мрачного кота Василия, который на своем боевом счету имел штук двадцать лялек. Наконец Минцу удалось создать средство лялек. Как всегда, ход мыслей ученого был необычным. Он понимал, что травли или иным способом истреблять лялек